Посередине между севером и югом полоса смешанного леса на умеренно подзолистой почве. Она и составляет тот восточноевропейский центр, в котором кристаллизовалась и откуда распространилась этническая и языковая амальгама, легшая в основу русского исторического строительства как целого. «Мы видели, что эта территория Междуречия сама тоже делится по составу населения на две части, с одной промежуточной между ними. Она представляет таким образом как бы сокращенный языковой образ всей остальной России. Смотрите на карте номер восемь «Три». Население северной части ее, кого бы оно ни было издревле, прикрыто верхним слоем кривичей, а потом подверглось влиянию Москвы. Эта языковая амальгама соответствует территории Владимира Суздальской земли. Южная часть Междуречия с Москвой как центром центра составляет древнюю территорию Вятичей. Отсюда идет на юг прорыв русской колонизации в степь наконец имеется промежуточная между суздальской и московской полоса средних говоров это продукт сочетания языковых влияний севера и юга она служит исходной точкой колонизации прямо на восток к волге если прибавить что вся эта амальгама центра строится на древнейшем субстрате финских народностей а частью литовском то увидим насколько уже с самого начала сложен этот центральный продукт разнообразных влияний мы теперь берем его за исходный пункт продвижения населения из междуречия на ю на встречу набегам кочевников и татарскому завоеванию. Эта задача создает необходимость и окончательно закрепляет образование сильной централизованной власти. К политической стороне этого государственного новообразования мы в свое время вернемся. Но теперь мы остановимся на создании в процессе колонизации особой народности, амальгимированной, так сказать, в квадрате или в кубе. Страница 451 Название «Великорусской» к ней может применяться только условно. Из этой сложной лаборатории выходит продукт, который нельзя назвать иным именем, кроме русского. На карте номер 49 нанесены на основании работы «Дурнаво» три главных разновидностей южно-великорусских говоров. На территории 1, где лежит центр московского продвижения в степь, отмечены пять более мелких подразделений. Шестое приходится на землю Донского войска, «Низового», под номером 1А. Территория 2 заключает исходную полосу колонизации и обороны юга, от Москвы до Тулы. Территория 3 объединяет рязанские города и их вятическую долю в колонизации. С запада эта колонизация граничит с Белоруссией и Украиной. С востока она подходит вплоть к инородческому населению. О дальнейшей колонизации среди инородцев на восток и в Азию смотрите ниже, карта номер 50». Черты новой языковой амальгамы. Примечание 19. Для этого отдела смотрите карту номер 49. Конец 19-го примечания. Главное отличие языка на всем выделенном пространстве так называемое аканье. Эта черта, как мы видели, проникает и в промежуточную полосу средневеликорусских говоров. И там, и здесь она стоит в несомненной связи с такой же отличительной чертой белорусского наречия и напоминает о широком расселении кривичей. Влияние это вместе с некоторыми другими чертами настолько сильно на западе полосы один, что Шахматов и вообще объединял белорусское наречие с южновеликорусским, но он только строил на этом свою ошибочную классификацию. Дурново также считается впадение южновеликорусского и северной части белорусского говоров указывающими на безусловную связь их в прошлом но древняя колонизации кривичей тут же на западе сталкивается с поселениями вяттичи смешанная полоса тех и других поселений идет по линии юхнов жиздра карачаев смотрите карту номер 49. северная часть отдела один один два Дальше вступает в действие новый вятический элемент, который, однако, тут же пересекается идущим севера позднейшим московским. Западная часть территории 2 и заселена более старым населением этого типа. Восточнее по линии серпухов Тулом ценск начинается уже полоса запустения и татарских набегов. Их пути отмечены на карте волнистыми линиями шляхов, идущими обыкновенно по речным водоразделам. Население, какое сохранилось, прячется от татар в лесистых верховьях рек. На территории 1 сосредоточивается наибольшее количество шляхов, садящихся в один узел на водоразделе выше города Корочи и отсюда разбегающихся в разные стороны: Ксевску, Карачаеву, Волховум Ценску, Туле, Епифании. Страница 452. Здесь, как мы знаем, строится против татар в 1550-1570 годах и первая после берега линия обороны. Естественно, тут встречаем и наибольшее количество вариантов говоров. Дурново различает их по разным типам акония, и типы эти характерным образом совпадают с различными этапами колонизации. Все они диссимилитивны. Примечание 20 -е. Принцип диссимилитивности и акония состоит в том, что характер гласного звука предыдущего слога зависит от характера гласного звука последующего слога и также от мягких согласных. Так А без ударения перед гласными верхнего подъема У, И, И, гласного среднего И. Звук нижнего подъема О, Е перед гласными среднего и верхнего подъема У, И, И, Э, О. Гласные верхнего подъема У, И, И, гласные среднего и нижнего подъема О, Е, перед Е, У, О, под У ударением. Дурного. Конец двадцатого примечания. Но есть архаический тип населения, укрывшегося от набегов в верховьях Псла и Ворсклы. Это очевидный обломок старого населения переславского княжества. Другой тип, Суджинский, объединяет номера 1 и 4, то есть западную часть территории 1 со старыми городами. По московской терминологии XVI века они составляли группу городов Заотских и северные верховья Десны и Сейма. Связь между той и другой частью разорвана типом умеренно-диссимилитивного Говора, номер два, то есть уже воздействием Москвы. Действительно, Москва здесь строит и укрепляет новые города – Орел, Ливны, Кромы, первые воры. Соответственно, Кромы и послужили теми воротами, через которые самозванец пришел к Туле и Москве, сопровождаемый казаками с поля, пришедшими ему в помощь по Крымской дороге. Территория номер три составляет третий – щегровский тип диссимилитивного аконья. Он расположен между двумя шляхами и прикрыт северо лесами сосны – Этот тип не играл той роли в колонизации, как предыдущие, оставалось в стороне и верхнее течение Дона номер 5 сохранившее тот же архаичный тип и уголок между Пслом и Ворсклой. Напротив, непосредственная связь с Москвой и с началом колонизационного движения создала язычное единство территории 2, определяемое дурново как тип умеренного акония. Москва, Тула-Адоев. Затем очень интересная языковая близость донской территории 1А, номер 6 с территорией Один. Она объясняется тем, что низовое донское войско образовалось из выходцев, опустившихся на нижнее течение Донца и Дона, еще тогда, когда промежуточное пространство степи оставалось диким полем. Эта незаселенная степь и препятствовала Москве наложить свои руки на низовое донское войско и заставила установить тот временный режим признания казачьей воли, который просуществовал до последней трети XVII столетия. Смотрите ниже. Позднее, как мы видели, началась распашка донских приток, новыми пришельцами сверху, но они шли уже другим путем, спускаясь по территории три из рязанских городов. Эта полоса рязанской колонизации опять объединена особым говором, который характеризуется как сильная акония. Два разных пути, два хронологических периода, две этнографические разновидности и составили различие между коренным низовым войском и новозаселенными верхними городками, с которыми, как увидим, Петр расправился бесцеремонно и жестоко. Трите ниже, страница 454-я. В Рязанском крае и его продолжении на юг мы переходим на восточный фланг центрального московского прорыва в Степь. Здесь, как и на противоположном западном фланге, мы встречаемся снова с нетронутым древним населением в северной части по Нижней Оке и ее правым притокам. С тех пор, как Владимир Мономах хвалился в числе своих приключений тем, что однажды он пробрался сквозь Вятичи необычным прямым путем от Киева в Суздальскую землю, вятические лесные поселения составляли особую область, которая не могла не сохранить своего древнего своеобразия. Рязанцы были известны летописи и народной легенде своей неукротимостью, жестокостью нравов, молодечеством. Если западный фланг опирался на подвижный литовско-русский рубеж, то восточный Рязанский упирался в поселения инородцев, мордвы, мещеры, среди которых продвигался более медленно. Естественно, поэтому, что здесь язык сохранил большую цельность и архаическое своеобразие, которого напрасно было бы искать в московском прорыве. Будда в своем классическом исследовании рязанских говоров пришел к заключению, что они не подходят целиком ни под один из известных доселе типов. Эти говоры не исключительно смешанные из других типов, а скорее видоизмененные остатки древних русских говоров при Окского края. Они сохранили от древней эпохи шепелявость с краткими у, дифтонгами и долгими гласными. И исследователь приходит к естественному для нас заключению, что рязанские говоры — суть видоизмененные. Говоры древних вятичей Это вполне совпадает с топографией Древней вятической колонизации Соответственно географическому положению И характеру вятичей И позднейшая их колонизация степи Совершалась сравнительно независимо От московского влияния Мы еще видим этих рязанских казаков Которые из тогдашних украинских городов Уходили в Заполье Там казаковали Возвращались и записывались на службу А затем вновь возвращались в степь Заселяя верховья вороны, хапра и Медведи. Прокопий Липунов во время смуты явился ярким выразителем этой двойственной роли. Он упал жертвой непримиренного противоречия между московской государственной дисциплиной и казачьей вольностью. Может быть, это противоречие в одном лице между Рязанским воеводой и запольным атаманом соответствует двум вариантам рязанской народной психологии на севере и на юге России. Может быть, это противоречие в одном лице между Рязанским воеводой и запольным атаманом соответствует двум вариантам рязанской народной психологии на севере и на юге России. В таком случае оно могло бы служить полезной поправкой к известной теории Костомарова о двух русских народностях. Ссылки на географические условия и на жизненные исторические обстоятельства, как и на причины изменений в народной психологии, начинается его знаменитая статья. Под этими влияниями слагается и крепнет «Народная душа». Костомаров различает их две южно – южно- и северно-русскую, или, по более употребительным выражениям, украинскую и великорусскую. Оба термина – книжные и отвлеченные, но примем их в этом условном смысле. Личный произвол, свобода, неопределенность форм – с одной стороны, общность, поглощение личности с другой – таково различие в политической сфере. Форма, обряд, буква, предрассудок, нетерпимость у одних, противоположные черты у других – это разница в сфере религии. Фантазия, игра сердца и воображение, апоэтизирование природы у южан, практичность, материальный расчет, воля и деятельность, необходимые для совершения задачи у северян. Словом, мы имеем дело с противоположением эмоциональности южной народности и рассудочности северной. Я не считаю научную почву достаточно подготовленной для изучения процессов создания и дифференциации народной психологии». Если заранее можно соглашаться с тем, что разница места развития тут играет существенную роль, если в этом смысле можно искать разных оттенков народной души не только на больших пространствах, но даже в каждой отдельной, более или менее обособленной местности, если даже народная наблюдательность в шутках и насмешках над соседями отмечает тонкие разницы народной психики, то, с другой стороны, социальный процесс создания национальности нивелирует эти различия. Нужно самое тонкое, малодоступное изучение, чтобы идти тут строго научным выводом. Но наблюдения, сделанные Костомаровым, уже потому говорят за себя, что они имеют более широкое применение, нежели приурочение их только к великорусской и украинской национальности. Подобные же различия можно констатировать вообще международными темпераментами Севера и Юга Европы. С одной стороны, мы имеем дело англичан и скандинавов, с другой — итальянцев, испанцев, а в меньшем масштабе — северных и южных французов. В каждой отдельной стране, включающей различные Климаты мы наблюдаем то же самое различие между севером и югом. Из этих различий, конечно, более или менее условных, вытекает частая и разница в политической роли севера и юга в историческом процессе. И из отмеченных Костомаровым особенностей можно извлечь одно из объяснений, почему из двух противополагаемых им народностей именно народности севера суждено было историей сыграть завоевательную и объединительную политическую роль. Малорусская колонизация. Переходя к малорусскому наречию, украинскому языку, отметим прежде всего, что большая часть территории, которую оно занимает теперь, восточно-украинское наречие, есть область позднейшей колонизации. Вся эта территория была обращена в пустыню кочевниками, о которых говорилось выше. Страница 456. Население древних племен Киевского и Переяславского княжеств, конечно, не ушло в Суздальскую землю, как предполагал Погодин и за ним Ключевский, но оно отчасти было истреблено, отчасти образовало пограничный пояс, смешанный с кочевниками же. Сравните люди татарские на правом берегу Днепра, Понизья, Болховская земля, Потетеревья, Бродники на левом берегу. а часть разместилась среди ближайших соседей. Волнистые линии татарских набегов из Крыма, волнистые линии на карте номер 48, указывают предел постоянных опасностей, которым подвергалось население от грабителей и искателей Полона. Старое малорусское население и старые Говоры уцелели лишь западнее этой угрожаемой полосы. Наиболее Древние из них суть те, которые ближе всего к западной границе, к Подляшью и к Карпатам. Мы оттуда и вывели весь украинский колонизационный поток».